Глава восьмая «И зачем было отказываться от такси?» Тихо спросил я у Улсайроса, когда мы, получив все нужные документы от Ашана Гридаяновича, покинули грузовой транспорт и направились к небольшому беспилотному электробусу, что должен был довести нас и экипаж до аэропорта. Хотя до него и так было рукой подать. Вон виднеется в полукилометре старенькое трехэтажное здание с железобетонными башнями связи и охраны. А вот сам господин не сходить до простых смертных, разумеется, не собирался. За ним буквально сразу после посадки к трапу подкатил личный авто с навороченный бронированный джип последнего поколения, и тут же укатил в совершенно противоположную от аэропорта сторону. «Мы ему и так должны», — заметил Архимаг, пробираясь в конец электробуса, подальше от лишних ушей. «Ну вот, одной мелочи больше, одной меньше. Вряд ли бы за простое такси он потребовал бы от нас убить члена правительства». мыкнул я. «Слушай, отстань!» — раздраженно отмахнулся Мак. «Ты его не знаешь так же хорошо, как я. Поверь, когда есть такая возможность, лучше держаться от него подальше». «Тогда ты поздно спохватился. Нужно было об этом раньше думать». «Там у нас не было другого выхода». Скривившись, Элсайрос развел руками, словно извиняясь передо мной. «А здесь проще». Мы на окраине города в производственном районе. До отеля, где я снял комнату еще до того, как попал в лабораторию на острове, меньше трех километров. А там перекусим, поднимемся, переоденемся и одну заначку заберем в виде пяти тысяч кредитов. И вообще, спешить нам теперь некуда. Это тебе некуда. Недовольно пробурчал я, понимая, что встреча с Киерой слегка задерживается. Что, так жаждешь свою ненаглядную увидеть? Отлично поняв мои эмоции, весело улыбнулся Сайрос. «Представь себе, да. Я думаю, ты бы от встречи с Мэй прямо сейчас не отказался бы». «Сколько вы уже не виделись?» — напомнил я тому про его подругу. Архимаг зло сверкнул глазами и отвернулся к окну. Видимо, обиделся. «Ну вот, электробус наконец доехал до аэропорта, высадив нас у входа. Внутри мы без проблем прошли сначала через сканеры безопасности, где нам пришлось расстаться со всем оружием, к сожалению для меня и полному безразличию для Алсайроса. Затем таможенный контроль. Непонятно зачем, учитывая то, что мы ничего с собой не привезли. Паспортный. Доки Ашана не вызвали ни единого вопроса. И под четким наблюдением камер охраны покинули здание через главный выход. «Молчанку долго будем играть?» — дотронулся я до плеча архимага. «Как нам до отеля добираться?» «Пешком». Нервно дернув плечом, тот быстрым шагом направился вдоль дороги. «Что, все три километра?» — удивился я, торопливо догнав мага. Да, это полчаса быстрого хода. Или ты совсем там размяк на бесплатных харчах? Нет, конечно. Хотя от пеших прогулок точно отвык. Но обещаю, ныть не буду. Пристроился я рядом с Эл Сайросом. И это... Прости, если обидел. Прощаю. Посмотрел на меня маг. Кстати, Киеру завтра увидишь. Она на другом конце города живет. Поспим, а утром отправимся. Вызову скоростное такси. Часик хода, и мы на месте. Она тоже в отеле? Угу, отели. Небоскреб «Континенталь». Шесть звезд, полная анонимность, первоклассная охрана. Ее не то что муж, сама герцогиня Нинаи. Окончание фразы мага потонуло в рёве двигателя, остановившейся рядом с нами машины. Старенький жидкотопливный пикап имел явные проблемы не только с движком, но и с выхлопной системой, чадящей из-под днища густым вонючим дымом. Сидящий за рулём усатый мужчина в рабочей форме, коего это совершенно не смущало, затянулся сигаретой и, обращаясь к нам, громко выкрикнул. «Эй, ребят! Вы из анархов, что ли?» Ну да, об этом несложно было догадаться по эмблемам на наших куртках. Хотя мне совершенно непонятно, откуда ее мог знать местный работяга. «Угу», — настороженно прищурившись, кивнул Сайрос. «Есть какие-то проблемы?» «Не-не!» — замахал тут руками. «Что ты, сынок? Наоборот, я во всем поддерживаю ваше движение. У меня племяш из ваших. Гарри Велес зовут, может, знаете?» «Не», — покачал головой маг. «Но мы новенькие, так что еще не со всеми знакомы», — не моргнув глазом, соврал он. «А в городе тогда что делаете?» «По делам». Босс отправил. Неопределенно ответил Сайрос. «А, понятно, тогда не лезу. Но, может, вас подвести куда?» Неожиданно, но доброжелательно предложил мужчина. «Отель Ринхолд, знаете?» «О, еще бы! Мне как раз по пути! Запрыгивайте тогда в кузов, что ли?» Махнул он рукой назад. «И меня, кстати, Рик зовут», — представился мужчина. «Ганс», — отозвался Лсайрос. «Грей», — назвался и я. И несмотря на то, что пикапу Рика давно было пора на свалку, скорость он набирал довольно бодро, Но и ревел громко, на уровне допотопных реактивных самолетов. Выхлопную ему точно стоило бы поменять. В общем, семь минут мучений мы оказались на месте. С плохо скрываемой радостью покинули кузов, попрощались с веселым и добродушным мужчиной и, дождавшись, когда авто скроется за углом, пошли к парадной отеле «Ринхолд». Десятиэтажное длинное здание в виде буквы «П» потрескавшееся а местами отвалившийся от стен плиткой не вызывало особого доверия, но Лсайресу было виднее, где снимать нам номер. А ничего получше не было. Все же не выдержал я, когда мы вошли в вестибюль с обшарпанным интерьером конца прошлого века и к тому же пережившим как минимум пару войн, наверное, гражданских. На улице и то чище. Зато дешево, десяток кредитов в сутки. Можно снять комнату хоть на год. И главное, никто не задает лишних вопросов. Лсайрос сразу направился к портье, лениво считающему муху стойки с толстым бронированным стеклом. Используя намертво прикрученный к стойке микрофон, назвал номер комнаты, имя заказчика, подтвердил какой-то пароль доступа, передал наши документы и, дождавшись оформления, махнул рукой, мол, «иди за мной». Мы поднялись на лифте на восьмой этаж, прошли длинным коридором со следами недавнего ремонта в правое крыло и вскоре остановились возле свежеокрашенной металлической двери с криво прикрученной пластинкой с номером 63А. Оглянувшись и проследив настороженным взглядом заторопливо пошедшей рядом с нами тройкой типов явно бандитской наружности, Лсайрос быстро набрал код доступа на панели слева, затем достал из кармана массивный ключ и вставив в замочную скважину, провернул три раза. «Обживайся, а я возьму деньги и скоро вернусь». Открыв дверь, маг подтолкнул меня внутрь. «Только закрой за мной и не открывай, не удостоверившись, что это я». Постучал он пальцем по экрану на точно такой же панели, как и снаружи. Нажимаешь вот эту кнопку, и включится камера. А ты куда? Куплю что-нибудь пожрать. Мак, не разуваясь, прошёл вглубь однокомнатного номера и быстро вернулся обратно, держа в руках небольшую пачку тонких пластиковых купюр номиналом десяток кредитов. Небольшая комнатушка с двумя кроватями и одной тумбочкой между ними, широким шкафом во всю левую стену. Напротив входа пара окон. Справа короткий коридор в просто-таки микроскопическую кухоньку, где толком и одному-то не развернуться. И по пути дверь в общий санузел с туалетом и душевой кабинкой. «Ну, что есть, то есть. Нам тут не год жить». «Ах, да!» — спохватился застывший на пороге Лсайрос, пока я осматривал номер. «Твоя одежда в шкафу справа». И на случай, если со мной что случится, пара тысяч уже лежит в кармане куртки. Хлопнула дверь, и послышались удаляющиеся шаги мага. Со звукоизоляцией тут тоже беда. Я, не раздеваясь, бухнулся на кровати, прикрыл глаза. Переодеваться было лень, а вот покушать... Я прислушался к бурчащему желудку. И правда, не помешало бы. Вскоре в дверь кто-то постучал. Я, следуя инструкциям, сначала посмотрел на монитор и только потом открыл. Это, конечно же, был Сайрос. Вернулся с огромным пакетом, закрыл за собой дверь, не только на электронный замок, но и на механический, оставив ключ в скважине, и позвал меня на кухню, попеняв, что я до сих пор в шмотках анархов. Потом отмахнулся и я, и, дождавшись, когда тот разложит на столе покупки, с жадностью набросился на супер бургер и жареные в жирнющем масле дольки картофеля. «И если честно, плевать!» Потом кровь от холестерина почищу, когда Алсайреса рядом не будет. Да, я все еще не собирался рассказывать ему о магии крови. Так, помыв руки и вытирая те бумажным полотенцем, произнес Архимаг, закончив вечерний перекус. Я пошел спать. Свет в комнате не включай, хорошо? Я слишком устал за минувшую неделю, и хочу хоть раз нормально выспаться. Ладно, ладно, допивая сок, согласился я. И тебе, кстати, тоже советую поспать. Но если все же не сможешь, а я все понимаю, нервы там, томительное ожидание встречи, то в тумбочке лежит смарт-ком и наушники. Можешь фильмы посмотреть, музыку послушать, почитать что. Короче, только не мешай. А через десяток минут, когда и я закончил ужин, из комнаты послышался уверенный храпл Сайроса. Да, быстро же он отрубился. Походу и правда перенапрягся, вытаскивая меня из плена. Я не включая свет тихо снял одежду на ощупь затолкал ту куда то под кровать и лег под одеялом в надежде погрузиться в сон как можно скорее но Заумный Мак оказался прав или просто накаркал сон не шел я ворочался сбоку на бок пока не вспомнил о смарткоме включил зарядка меньше половины, но мне хватит вставил наушники и запустил «Митуб» по тегу популярное за неделю. Первым выскочил какой-то ролик продерганного блогера с ником PJ, писклявым голосом, рассказывающего о заговоре инопланетян. «Боги, какой бред!» — мысленно подивился я популярности ролика, набравшего сотни миллионов просмотров. Следующим был двухминутный ролик с голой грудастой блондинкой, танцующей на столе в каком-то мегапопулярном клубе. «Да, это вот все современные интересы», Походу, этой планете пора остановиться. Следующая станция Нория. Простите, но я вас покидаю. Усмехнулся я, безжалостно закрывая митуб. Был бы мой смартком, так снес бы прогу без сожаления. Открыл браузер, вбил в поисковике сайт любимой группы и запустил новый альбом. Задумчиво послушал пару песен. Ну да, смысл довольно серьезных текстов почти не изменился. Хотя посещаемость за год упала раза в три. Но радует, что хоть у кого-то в этом мире еще остался здравый рассудок. Закрыл глаза и расслабился. Шур, шур. Снилось мне, что у входную дверь или в стену рядом с дверью нашего номера кто-то упорно скребется. «Какой странный сон», — подумал я. «Да, млять, Макрит, что ты так долго возишься?» «Эти му**ки оставили в замке ключ!» Огрызнулся хриплый голос. «Никак не могу его выковырять!» Открываю глаза. Наушники молчат. Видимо, с Марта сел в ноль. И, понимая, что сейчас далеко за полночь, а звуки за дверью точно не из сна. Кто-то упорно ломится к нам в комнату. «Вот же дерьмо!» — выругался я, медленно поворачиваясь в сторону Улсайроса, в надежде, что хитрый и непредсказуемый Архимаг тоже проснулся. Но не мог он не поставить на дверь сигнальное заклинание, пусть даже самое простенькое, или... мог. Негромкий храп стал мне ответом, и вряд ли он притворялся. Больше цензурных слов у меня не оставалось. Если там грабители, хотя я понятия не имел, чем бы могли их привлечь, кроме жалких десяти тысяч кредитов, о которых вряд ли кто знает, кроме Лосайреса и теперь уже меня, да еще и вооруженные, то... В общем, спящего глупого мага в Норе в таком случае можно было брать хоть голыми руками. А тут просто пуля в голову и прощай беззаботная жизнь. Будь ты хоть сто раз архимагом, залечить изувеченный кусочком металла мозг не поможет никакая магия. «Ну ладно, демоны с тобой», — послал я Лсайроса куда подальше и, прокусив до крови указательный палец, торопливо начертал на ладони первую руну теневого щита. «Я все же лежал ближе ко входу, и если что, мне же первому и достанется. Конечно, такой щит против зачарованного оружия не поможет, но простенькие болты остановят без проблем. И я не думаю, что между болтами и пулями такая уж большая разница». А затем... Торопливо вспомнив наиболее убойное и в то же время быстрое заклинание из магии крови, создал поцелуй мрака. На защищенных хотя бы средненькими амулетами смертных оно, конечно, может и не сработать. Вот только мы не в норе, а в Карнеле, где о магии читали разве что только в книгах, а видели в фильмах. Но наконец-то некий Макрит справился с замочной скважиной, с тихим стуком упал на коврик ключ, и через десяток секунд дверь открылась, поддавшись умению явно профессионального взломщика. «Спят!» — раздался тот же самый голос, что требовал от Макрита поторопиться. Я лежал лицом ко входу, поэтому видел, как в проем заглянул бритый на шрамированный тип бандитской наружности. «Рик, мать твою, немедли! Влих сразу!» Послышался еще один голос, низкий, сиплый. Как оказалось, с ними был еще один человек, стоявший в коридоре. «Но Дженниелс потребовал выяснить, что за оружие они там использовали!» Не согласился Рик. «Хочешь той же участи?» «Нет, конечно». Шрамированный тип зашел в комнату, а следом за ним еще двое. «Низенький паренек лет двадцати, со связкой отмычек, не ошибусь, если скажу, что это Макрит. И здоровенный амбал, видимо, главный у этой троицы, отправленный по нашей душе главарем Черепов, если я правильно запомнил его имя». «Тогда делай, что я говорю, а потом уже обыщем номер». Рик щелкнул большим пальцем, снимая короткий ствол с глушителем с предохранителя и не успел поднять руку, чтобы прицелиться, как материализовавшийся в воздухе комок щупалец мгновенно окутал свою жертву, присасываясь к той сотнями зубастых присосок, что с легкостью разрывали одежду и кожу, врезаясь все глубже и глубже в сырую и сытную плоть. Ночную тишину гостиницы разорвал дикий, полный страха и боли, крик пожираемого заживо смертного. «Я...» Грязно выругался Макрит, вылетая обратно в коридор. А вот третий бандит отреагировал на оживший в комнате кошмар из малобюджетного ужастика более смело. Выхватив из кобуры оружие с видимым уже заранее снятым предохранителем, он открыл неприцельный огонь по первой кровати, заметив, как я дернулся перед тем, как его напарника схватил чуждые этой реальности монстр». И, учитывая, что глушителя на его стволе не было, хриплые стоны, агонизирующего на полу Рика, чье тело было буквально погребено под грудой набухающих щупалец, с легкостью перебили громогласные выстрелы полуавтоматического пистолета. Я не стал ждать, когда пуля пробьют мой щит, и скатился вниз, спрятавшись за кроватью. Простил Сайрос. Мысленно попрощался я с магом, чье тело уже должно было превратиться в решето. «Интересно, а что еще ты скрыл от меня?» раздался со стороны его кровати заинтересованный и совершенно спокойный, несмотря на нынешнюю ситуацию, голос. Маг! злобно прошипел я, посмотрев в сторону совершенно целого и невредимого мага. Тот расслабленно лежал на кровати, положив голову на ладонь согнутой в локте правой руки. Идиот. А это я уже про себя. Не стоило мне сомневаться в его разумности. Конечно же, перед сном Элсайрос поставил и следящую сеть, способной за мгновение развернуться в непроницаемый кокон защитный щит, и, возможно, даже держал на готове парочку убойных заклинаний. Ленивый взмах кистью и тело, ошалело отступившего на пару шагов назад амбала, вспыхнуло свечкой, а где-то в коридоре вскрикнул Макрит и раздался стук падающего тела. «Итак», — вставая с кровати, произнес Мак, — «повторяю вопрос». «Что еще ты скрыл от меня?» «Больше ничего», — тяжело вздохнул я, поднимаясь с пола. «Магию крови Аури не смог у меня забрать. Память же он не трогал. А помнил я, как оказалось, многое». «Это хорошо», — кивнул Мак, но, судя по его глазам, он не очень-то мне и поверил. «Я уж думал, ты совсем бесполезен». «Я тоже так думал», — улыбнулся я. «Как думаешь, их всего трое?» «Внутри здания, да, а вот снаружи...» на мгновение прикрыл глаза. «Тридцать шесть человек. Все вооружены до зубов. Огнестрел, гранаты, холодное оружие. Все как положено». «Значит, тот тип все же успел передать своим сообщение по смарткому». огорченно покачал я головой. «Как видишь, да». «Тогда почему нас не взяли еще в городе?» «Видимо, не успели, а потом уже было поздно. Мы оказались под защитой Ашана». А тронуть его клиентов может только полный дурак, коим Дэниелс, разумеется, не является. И что будем делать? По-тихому, я так понимаю, уйти точно не получится. Прорываться, — решительно заявил Сайрос. Но один я не справлюсь. Тебе придется прикрывать меня, так что давай, напрягай свою память. Нам нужно больше магии. Но ствол тоже прихвати, — кивнул он на пистолет, выпавший из рук Рика, чьё до досуха тело ныне мало чем отличалось от средневековой мумии. Кивнув, я подобрал оружие и обыскав тело бандита, нашел к нему еще две обоймы. Кстати, ствол оказался знакомым Unlock-77, довольно старая, но проверенная временем модель. Когда-то давно мне доводилось пострелять из такого же в тире, подарок отца на 16-летие, и как им пользоваться, я все еще помнил. Но только пользоваться, сменить обойму, снять с предохранителя. А вот с меткостью у меня всегда было из рук вон плохо. Кстати, хотел еще прихватить оружие сгоревшего амбала, но рукоятка и кожух ствола оказались сильно повреждены. Вот оно упрощение технологии изготовления огнестрела. Раньше делали лучше. А за это время Лсайрос успел переодеться в нормальную одежду и теперь распихивал по карманам деньги. «Давай быстрее!» — поторопил он меня, когда и я подошел к шкафу. «Да уж и так тороплюсь, как могу!» Натягивая зауженные книзу штаны, буркнул я в ответ. Затем последовала серая невзрачная рубашка, простенькая кофта с капюшоном и крепкие, но легкие ботинки. «Я готов. Как будем выбираться? Может, через окно?» Я чуть отодвинул штуры и выглянул на улицу. «А нет, там нас уже ждут». Увидел я машину с включенными фарами, что были направлены на стену гостиницы с нашей стороны. Тогда в подвал. Там когда-то была подземная конвейерная линия. Ведь этот отель — реконструкция завода по производству различной электроники. А рядом стояли склады запчастями, что подавались на завод по тоннелю сплошным потоком, чтобы не мешать оживленному движению снаружи. Впрочем, склады и сейчас стоят там же, только хранится в них уже совершенно другое. Как скажешь. И приготовив пистолет с уже снятым глушителем, я кивнул на открытую дверь. «Только ты первый». «Там чисто, бояться нечего». Пожав плечами, лос вышел в коридор. «А вот на первом этаже нас будут ждать». Выстрелы были слышны даже в соседнем квартале. «Тогда, может, кто-нибудь вызовет полицию?» — предположил я, покидая номер следом за магом. «И это их отвлечет? «Не знаю, но даже если и так, они вмешаются не раньше, чем будет известно о погибших среди гражданского населения. Разборки между бандами полицейских волнует мало. Пусть они тут друг друга хоть на куски покрошат». А местная охрана? Аэропорт же рядом. Аналогично. В общем, надеяться на кого-то смысла нет, подвел я итог. Ага, буркнул Сайрос. О, смотри, а он живой. Слегка пнул он бесчувственное тело Макрита, сжавшегося в комок у стеночки. Добить, поинтересовался я, не испытывая к черепу, пусть даже и столь молодого возраста, никакого сожаления. Зачем? Пусть живет. Хотя и по лицу мага тоже не промелькнула и тени сожаления, но он решил все же оставить незадачливому парнишке его жалкую жизнь. Очнется и, может, поймет, что оступился. Для своих он сейчас все равно мертв, А если догадается сбежать по-тихому, вполне сможет начать с чистого листа». «Как скажешь», — не стал я спорить. «Ты лучше пару-тройку заклинаний подготовь», — посоветовал Сайрос. «Минут пять-семь у тебя есть». Пойдём по лестнице, догадался я, тем более лифт мы уже миновали. Да, но не по этой. Сначала в левое крыло. Спуск в подвал должен быть на первом этаже, за котельной. Еще. Обернулся Мак на мгновение. На последнем пролете мы слегка задержимся. Я проверю сеть в последний раз и поставлю щит на нас обоих. Но больше двух трех десятков попаданий он не выдержит, так что не подставляйся и не отставай от меня. Понял, не дурак. И прямо на ходу я начал готовить первый рунный круг из разряда боевой магии крови, а затем второй, практически завершённый и готовый развернуться в большое газовое и, разумеется, ядовитое облако по одному лишь короткому мысленному приказу. Нам оно вреда не причинит, об этом я позаботился заранее, а вот черепам мало не покажется. И когда мы уже перешли в правое крыло, что странно не встретив по пути ни единой живой души, мне пришла в голову любопытная идея по усилению Unlock 77 Ну а почему нет? Арбалеты же усиливают магии, да и луки тоже. Как и болты со стрелами. А тут даже проще. Внутри устройства уже находятся боеприпасы. В общем, к моменту приближения к лестнице я с упорством юного техника скрещивал магию крови с технологиями Карнила. И вроде получилось. По крайней мере, связующая руна за грил легла как положено, и вся эта кажущаяся хаотичная структура на корпусе пистолета радостно мигнула зеленоватым свечением, сообщая об активации. «Ты что чудишь?» — заметил Сайрос мои манипуляции. Я быстро поведал ему о своем эксперименте. «Тоже мне нашел время. Хочешь свалиться в обморок от потери крови в самый разгар перестрелки?» «Я нормально себя чувствую», — возмутился я. «Ну-ну, смотри мне». «Тащить тебя на себе я не собираюсь», — пригрозил Сайрос. «Ай, да ладно. Неужто бросишь на растерзание черепам?» «Тьфу», — сплюнул маг. «Непробиваемый ты, как горный баран». «Ха-ха-ха», рассмеялся я в ответ. Но это была лишь попытка сбросить напряжение, а сейчас шутки в сторону. Последний пролёт, и мы остановились перевести дыхание. Маг накинул на нас щит, разъяснил обстановку и медленно кивнул. «Мол, теперь только вперед.